Глава 18. Выбрали. Заполните эти бумаги. Гнусовым голосом произнесла пожилая гномиха, сидевшая за столом. Выглядела она очень необычно. Таких гномов мне встречать еще не приходилось. Ее волосы были туго затянуты на затылке в небольшую шишку. Круглые уши сильно оттопырены в стороны. Маленькие глаза прятались под нависающими бровями, а над верхней губой виднелись черные усики. «Вот тут и тут!» – она ткнула пальцем. «Распишитесь!» «Подождите, уважаемая Брутольда!» Мой дядюшка посмотрел на табличку с именем. «Пока мы не ознакомимся, что тут написано, никаких подписей!» Луи привлёк к себе внимание. Женщина подняла уставшие глаза и рыкнула. «Это формальности! Тут написано, что вы согласны выбрать дом для жилья и помещение для работы!» «Распишитесь и можете смотреть варианты!» Она от всей души хлопнула по двум толстым книгам, лежавшим стопкой по ее правую руку. «А, ну так бы и сказали!» Луи, пока ставил свою подпись, все же успел пробежать глазами по тексту. «Придут тут всякие, а я от работы отвлекайся!» Это гномиха первая на моем пути в столице, кто так был недоволен моим прибытием. Я даже обрадовалась, что хоть кто-то ко мне отнесся как ко всем. «Нет, конечно, я бы не отказалась от вежливой госпожи Брутольды, но хоть она не млеет при виде меня, уже плюс». «Алисия, оказывается, не все дома для нас будут бесплатными. За самое респектабельное нужно приплачивать и ежемесячную ренту платить». Гном открыл первую страницу. «Луи», — я присела рядом за стол, «тогда ты выбери несколько из тех, что бесплатные, а я поищу помещение для работы». Открыла первую страницу второй книги и поняла, что обзор начинается с платных вариантов. «Бум-бум», — что-то бормотал Луи. А я перелистывала страницы. Ни одно изображение не задевало мою душу и взгляд. «Так, вот несколько вариантов, которые идеально нам подходят». Он протянул свою книгу в мою сторону. «Я тут сделал закладки. Выбирай, смотри, читай описание» а я пока помещение подберу. «Господа, поторапливайтесь. Мне еще на совещание идти. Я не просто так тут мантию просиживаю». Гномиха приподнялась со своего места. «Я темный маг, и без меня не начнут разговор, так как он должен фиксироваться именно мной». Женщина пододвинула к себе чистый лист и начала водить по нему пальцем, вслед за которым появлялся текст. «Еще пять минут, госпожа!» — завороженно следя за пальцем, произнесла я. К первому дому, стоящему за колючим забором, я осталась равнодушна. А вот второй вариант мне понравился. Что-то в нем было необычное, загадочное. Хотя, может, у меня просто фантазия разыгралась. Вот этот мне нравится. Луи, его берем. «Так-так, бесплатный домик и ежемесячной платы нет. Молодец!» Он находится на улице Весеннего Цветка, дом 7. Осталось найти пустующий магазин, совмещенный с кухней. «Слушай, Алисия, нам несказанно повезло. Смотри, вот тут написано, что есть свободное помещение по адресу улица Весеннего Цветка, дом 7А». «Госпожа Брутольда, мы сделали выбор». Я отвлекла Гномиху от письма. «Наконец-то! Быстро подписывайте документы и убирайтесь!» «Необходимая мебель в доме есть, как и утварь». Она, увидев, по какому адресу мы будем проживать, резко бросила. «Раз сами выбрали, то и претензии не принимаются». «Какие претензии? С этими помещениями что-то не так?» Луи вцепился пальцами в подписанные листы с одного края, а гномиха с другого. Началось молчаливое перетягивание договора. Все с ними в порядке!» Пыхтя женщина все же вырвала бумаги. Район выбрали не центральный. Мне показалось, что она что-то не договаривает. Но если вы что-то утаили, Луи погрозил пальцем. Это что? Вы угрожаете мне? Представителю власти? Завелась женщина. Нет, что вы? Я потащила гнома к дверям. Мы премного благодарны уважаемая госпожа Брутольда за помощь в выборе. Всех благ и удачного дня. Стойте! «Ключи и зачарованный кристалл заберите. Артефакты для дополнительной охраны. Господин Луи и без меня знает, как с темными кристаллами обращаться. Гном он или нет?» ехидно подметила женщина. Мой спутник покраснел и запыхтел, как закипающий чайник. Схватив кристалл и ключи, поспешила его увести, а то сейчас наговорят друг другу гадостей, а потом и не прийти будет документы оформить. Еще раз спасибо, госпожа, Все же удалось выпихнуть упирающегося гнома за дверь. Луи, сейчас не время и не место устраивать скандал. Хочешь, чтобы слухи о склочной светлой дошли до деревни? Ты права, моя девочка, права. Идем заселяться. Виновато произнес гном. А название улицы какое красивое. В мечтах я уже представляла, как будем жить в новом доме, печь пироги, да торты, деньги зарабатывать. Охранники сменились. Сейчас нас сопровождали один орк и один гном. Они, хмурые и неразговорчивые, отказались входить с нами во двор, ссылаясь на то, что им приказано охранять снаружи. Забор был высокий, из широких добротных досок. Но наше дело предложить. Пожав плечами, мы въехали во двор. Дом был красивый и деревянный, покрашенный в приятный голубой цвет. Крыша блестела новенькой коричневой черепицей. Пока Луи распрягал мушеньку, я переносила легкие тюки к порогу. Погода стояла замечательная. Заглянув за угол дома, увидела заброшенные грядки. Мысленно потёрла руки. Значит, и тут можно выращивать овощи. «Меня первым запускаем в дом», — подал голос уставший Джаспер. «Как позову, входите. Пыль протру, мебель проверю». Луи вставил и повернул ключ. Дверь тихо без скрипа распахнулась. Он поставил обувь за порог и потянул на себя ручку. Не успели мы спуститься со ступенек, чтобы забрать с телеги последние тюки, как закрытая дверь резко распахнулась, и из темного проема с громким визгом вылетел Джаспер. Его полет остановили закрытые ворота.